Нельзя, Борис Фёдорович. Пора мне к своим. Боюсь, что бы они с кем ни повздорили. Кабы царь был в слободе, мы прямо б к нему сповинную пришли. И пусть бы случилось, что Богу угодно. А с здешними душегубцами не убережёшься. Хоть мы и в сторонке, под самым лесом остановились, а всё же может какой-нибудь объезд наехать. Но ну, прости, Никита Романович. Смотри, что ты несуй со царю на глаза. Погоди, чтоб я прислал за тобой. Да постой. Не туда ты идёшь, князь, прибавил Годунов, видя, что Серебряный направляется к красным сеням. И взяв его за руку, он проводил его на заднее крыльцо. Прости, Никита Романович, повторил он, обнимая Серебряного. Бог не безмилостий А вось и уладится твоё дело. И подождав, чтобы князь сел на коня и выехал в заднюю околицу, Годунов вернулся в избу, весьма довольный, что Серебряный не принял предложения переночевать у него в доме. На другое утро царь с торжеством въехал в Слободу, как после одержанной победы. Опричники провожали его с криками: "Гойда-гойда!" от заставы до самого дворца. Одна старая мамка Ануфрьевна приняла его с бранью. "Зверь ты этокой", сказала она, встречая его на крыльце. "Как тебя ещё земля держит, зверя плотоядного? Кровью от тебя пахнет, душегубец. Как смел ты к святому угоднику Сергею явиться после твоего московского дела? Гром Господень убьёт тебя!"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 В минуту дешевных тревог и сердечного раскаяния другая, более широкая, была покрыта мягкими овчинами, пуховиком и шёлковыми подушками. На этой царь отдыхал, когда ничто не тревожило его мыслей. Правда, это случалось редко, и последняя кровать большую частью оставалась нетронутой. Надо было хорошо знать Ивана Васильевича, чтобы не ошибиться в действительном расположении его духа. Не всегда во время мучений совести он был склонен на милосердие. Он часто приписывал угрызения свои наваждению сатаны, старающегося отвлечь его от преследования измены, и тогда, вместо того, чтобы смягчить свое сердце, он на зло дьяволу, творя молитвы и крестные знамения, предавался еще большей жестокости. Не всегда так же спокойствие, написанное на лице его – могло достоверно ручаться за внутреннюю безмятежность. Оно часто бывало одной уличиной, и царь, одарённый редкой проницательностью и способностью угадывать чужие мысли, любил иногда обманывать расчёты того, с кем разговаривал, и поражать его неожиданным проявлением гнева в то самое время, когда он надеялся на милость. Но Гадунов Успел изучить малейшие оттенки царского нрава и с необыкновенным чутьём отгадывал и объяснял себе неуловимые для других изменения лица его. Подождав, чтобы Иоанн лёг на пуховую постель, и не видя в его чертах ничего, кроме усталости, Борис Фёдорович сказал без всяких приготовлений: "Ведомо ли тебе, государь, что опальник твой сыскался. Какой? спросил Иоанн Зевая. Никита серебряный, тот самый, что Вяземского изменника твоего сабли пасёк и в тюрьму был посажен. А, сказал Иоанн, поймали воробья. Кто же взял его? Никто, государь, он сам пришёл и всех стоничников привёл, которые с ним под Рязанью татар разбили. Они вместе с серебряным принесли твоея царской милости повинные головы. Опомнились, сказал Иван. Что ж, видел ты его? Видел, государь. Он прямо ко мне приехал, думал твоя милость в Слободе и просил, чтоб я о нём сказал тебе. Я хотел было захватить его под стражу, да подумал, не равно Григорий Лукьянович скажет, что я подыскиваюсь под него, а серебряный не уйдёт, коли он сам тебе свою голову принёс.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 Намёк же на Вяземского, выставляющий Серебряного врагом кознённого князя, был обдуман и приготовлен Борисом Фёдоровичем заранее. Царь зевнул ещё раз, но не отвечал ничего. И Годунов, улавливая каждую черту лица его, не прочёл на нём никакого признака ни явного, ни скрытого гнева. Напротив, он заметил, что царю понравилось намерение Серебряного предаться на его волю. Иоан проливая кровь и заставляя всех трепетать, хотел вместе с тем, чтобы его считали справедливым и даже милосердным. Душегубство его были всегда облечены в наружность строгого правосудия и доверие к его великодушию тем более стило ему, что такое доверие редко проявлялось. Подождав немного, Гадунов решился вызвать Ивана Васильевича на ответ. "Как прикажешь, государь", спросил он. "Позвать к тебе Григория Лукьянча?" На последние казни уже достаточно насытил Иоанна. Несколько лишних голов не могли ничего прибавить к его удовлетворению, не возбудить в нём уснувшую на время жажду крови. Он пристально посмотрел на Годунова. "Разве ты думаешь", сказал он строго, "что я без убийства жить не могу? Иное злодей и подрывающий государство, иное Никита, что Афоньку порубил".